«Чего-то ты сегодня храбрый!» — удивился Владан. Болтают, что Флинт последнее время какой-то дерганый. Вроде бат им недоволен То ли у них товар увели, то ли просто черная кошка между ними пробежала. Больше ничего не знаю. «Точно? Да будь я проклят. Если хочешь, поспрашиваю кое-у кого». «Только аккуратней». но ну, само собой». «Все?» Он уже намылился выскользнуть из машины, но Владан, вновь открыв бардачок, протянул ему фотографию. Это была куда лучшего качества. На фотографии мужчина лет двадцати со светлыми волосами, широкой улыбкой и ямочкой на подбородке. На этот раз Борька разглядывал фотографию очень внимательно. — Рожа знакомая, — кивнул он. — Как звать, не знаю. Но вроде я видел его пару раз в компании Флинта. — Вроде. — Слушай, я когда под кайфом, в голове ничего долго не держится. Говорю, рожа знакомая. Ошивался здесь. — Спроси Гошу Кондратьева. Он-то уж точно знает, если этот красавчик вводит дружбу с Флинтом сказал он, возвращая фотографию. «Где Гошу стоит поискать?» — спросил Владан. «После одиннадцати в Диве обязательно появится, там его точка. Пойду я, ладно?» Владан молча кивнул, и парень поспешил нас покинуть, а мы поехали дальше. «Я взяла фотографию и спросила, кто это?» «Приятель твоей подруги». «Сергей?» «Он самый». «Откуда у тебя его фотография?» — удивилась я. Владан посмотрел с сожалением. Точно я сморозила несусветную глупость и отвернулся. Потом включил радио, как видно, не желая продолжать беседу, но почти сразу же выключил. «Оставь», — попросила я. Песня мне понравилась. И голос певицы тоже. Само собой, песня была о несчастной любви. Радион все-таки включил, но перешел на другую волну. «Не любишь песни о любви?» — полезла я с вопросами. «Такие?» — нет ответил он. «Красивая песня!» — не унималась я, хотя и была уверена. Тем он сочтет исчерпанной и ничего не ответит. Но Владан неожиданно продолжил. Если человек нуждается в любви, для начала стоит завязать с нытьем и с кем-нибудь трахнуться. Вдруг это станет первым удачным шагом на пути к мечте. О, Господи! — покачала я головой. Впрочем, сама напросилась и вдруг подумала. Несмотря на явный цинизм подобного заявления, в нем содержится некая правда. Взять меня, к примеру. Что толку от моих переживаний? Год прошел, а я чувствую себя даже хуже, хотя давно надо бы успокоиться. Ты прав. Лучше послушать что-нибудь оптимистичное. Предлагаю поужинать, — кивнул владан, чем несказанно удивил. А наше расследование... До одиннадцати время есть. Кстати, хочу предупредить, поиски злодеев — жуткая рутина. Пристаешь к людям с вопросами, тратишь время на ожидания, между тем ты и могла бы провести его с пользой. Просто я веду себя как дура, и ты хочешь от меня избавиться. Чересчур самокритично. Почему вдруг дура? потому что лезу с дурацкими вопросами. Взять хоть эту песню. «Да я совсем не против поболтать», — пожал он плечами, «и твое присутствие меня не раздражает». Я думал, тебя раздражает мое. «Нет», — сказала я с излишней поспешностью и смутилась. И вновь подумала о его недавних словах по поводу песни, а еще вспомнила историю, рассказанную Юркой — Что, если Владан просто прячется под маской циника, все еще оплакивая свою любовь? Ну вот, опять начинаю фантазировать. Такие, как он, вовсе не способны влюбиться. А юркина история просто чушь. Такие, как он... Что я о нем знаю? Он на редкость терпелив со мной, мог бы уже давно поставить меня на место. Я его клиент, и он считает, что обязан быть вежливым. При этом ему ничто не мешает мысленно обзывать меня дурой. Мы успели уже довольно далеко удалиться от центра и вскоре тормозили возле здания с вывеской на фасаде «Кафе Дубровник». «Кухня здесь отличная», — сказал владан, выходя из машины. В кафе было многолюдно, почти все столики заняты. Нас встретила девушка-администратор, потому, как она разговаривала с Владаном, стало понятно, он здесь частый гость. Не успели мы устроиться за столом, как в зале появился мужчина и направился в нашу сторону, раскинув руки и широко улыбаясь. Лет сорока, среднего роста, с темными волосами, начавшими редеть, и бородкой-клинышком, одет в брюки и голубую рубашку. Она с трудом сходилась на довольно внушительном животе. Стоило один раз взглянуть на мужчину, и становилось ясно. «Он добряк, и любитель хорошо поесть». владан увидев его, поднялся навстречу. Мужчины обнялись и расцеловались. «Рад тебя видеть, брат», — сказал мужчина, — По-русски он говорил заметным акцентом. «Я попыталась обнаружить в них сходство, но они во всем являлись полной противоположностью друг другу. Так что обращение брат, скорее всего, просто демонстрация дружеских чувств». «Здравствуй, Тарик!» — ответил Владан. Тот кивнул в мою сторону и заговорил по-сербски. «То есть я решила, что по-сербски» приняв во внимание название кафе, хозяином которого он наверняка являлся. Владан ответил ему на том же языке. Сколько я не вслушивалась, но мало что поняла. Хотя догадывалась, речь идет обо мне. — Это невежливо, — заметила я довольно резко. Тарик выставил вперед ладони и сказал, «Прости, хочется иногда поговорить на родном языке». Сейчас принесу наше фирменное блюдо. Уверен, ты такого еще никогда не кушала. Тарик удалился, я спросила. — Он из Хорватии? — Из Боснии. — Тогда почему кафе называется «Дубровник»? — Понятия не имею. Спроси у Тарика. — Тарик? Имя какое-то восточное. Вновь полезла я с расспросами. — Он боснеец мусульманин. А ты откуда? То есть я хотела сказать, твой отец тоже из Боснии. Значит, вы земляки. Можно сказать и так, усмехнулся Владан. Тарик босниец, я боснийский серп. Для вас разница небольшая, для нас существенная. Но он назвал тебя братом, заметила я. Это мы там воевали. Сделал он неопределенный жест рукой. А здесь нам делить нечего. Он лет десять живет в России. На родном языке поговорить приятно. а Во всем городе нас только двое. Поэтому вы дружите? Не только. Он хороший человек. Но это не значит, что, оказавшись там, мы опять не начнем воевать. Хороший человек, но со своей правдой. Примерно так. А твои родители, где они? Здесь или... Остались там. Живут в Боснии? Не живут, — отрезал он. Я посмотрела с недоумением, и только через минуту смысл произнесенных им слов дошел до меня. На счастье вернулся Тарик с подносом в руках, расставил тарелки и сел ужинать с нами. «Попробуй вино», — предложил он. Из дома прислали. «Я за рулем, а Полина, надеюсь, тебе компанию составит». Я увлеченно жевала, не уставая нахваливать вино и таланты повара. Наверное, слишком рьяно. При этом избегала смотреть на Владана, чувствуя неловкость и пытаясь отвлечься от нашего недавнего разговора и его последних слов. Тарик кивал и улыбался. Когда тарелки опустили, и подошедшая официантка забрала их, он разлил остатки вина в бокал, а Авладен сказал, «У меня к тебе разговор». «Только говорите по-русски», — предупредила я. «Серьезная девушка», — засмеялся Тарик. «Что за разговор?» Меня интересует Флинт. Один человек намекнул, что Батым не очень-то доволен. Ничего такого не слышал? Тарик выразительно взглянул на меня, но Владан вроде бы не заметил этого взгляда, спокойно ждал ответа. Тарик осмотрелся, словно хотел убедиться, что никто нас не слышит, и заговорил, понизив голос. Не похоже, что они повздорили, но... Прошел слух, что зимой кто-то увел у них товар на кругленькую сумму. Ты знаешь, Бат такого не прощает, поэтому Флинт носом землю роет, чтобы найти нахало. А кто им предположительно может быть? Тарик пожал плечами. Флинт многое бы отдал за один намек на его имя. «Ты говоришь, это случилось зимой?» «Примерно полгода назад. По крайней мере, тогда возникли эти слухи. Поначалу Бат был уверен, что товар вместе с деньгами, которые он надеялся за него выручить, оказался у ментов, но...» Тарик развел руками. «Так, может, менты и забрали? Поделили между собой, начальству не докладывая?» Возможно, и бад бы так решил, но дружки, которых у него в полиции немало, заверили, никто из их товарищей не разбогател. Мало того, появились менты в нужное время и в нужном месте не просто так. То есть кто-то из своих сообщил им о сделке и добро под шумок увел? Свои или нет, судить не берусь, но в том, что бад хитрецов в конце концов найдет, не сомневаюсь. И в назидание другим спустит с них шкуру. — Вот этого типа случайно не видел? — спросил Владан, положив на стол фотографию Сергея. Тарик с минуту вертел ее в руках. — Нет, — покачал он, — никогда. Владан кивнул, убирая фотографию. «Еще один вопрос», — сказал с улыбкой. «Полина интересуется, почему ты назвал кафе «Дубровник»?» Тарик засмеялся. «Сейчас много русских отдыхает в Хорватии. В общем, это такой хитрый ход. Как видите, мое заведение пользуется популярностью», — оглядывая зал, не без гордости добавил он. «Как вам, нравится?» «Очень уютно», — похвалила я. «Приходите. Всегда рад вас видеть». Допив вино, мы вскоре простились с хозяином. Денег с нас опять не взяли. «Кто такой Бат?» — задала я вопрос, когда мы направились к машине. Владан пожал плечами. «Владелец трех или четырех ночных клубов. Это официально. Думаю, он много что успел к рукам прибрать». Речь шла о наркотиках, я правильно поняла? Правильно, на этом он и сделал своё состояние. А теперь вкладывает бабки в легальный бизнес. Но если о его деятельности известно, почему... Это вопрос не ко мне, перебил владан Бат — это, конечно, кличка. Начальные буквы фамилии, имени и отчества. Он осторожен, сам руки пачкать не любит. Для этого есть такие, как Флинт. Себя предпочитает именовать бизнесменом. Тарик с ним знаком? Сомневаюсь. К Тарику заходят разные люди, он привык держать рот на замке, а уши открытыми. О том, что происходит в этом городе, он осведомлен лучше меня. Владан завел машину, и мы опять поехали в центр. Парковка перед клубом «Лолита» оказалась забита до отказа, но для нас место нашлось. «Клуб принадлежит Баду?» — спросила я. «Да, но вряд ли мы его встретим. Говорят, здесь он появляется нечасто. У него есть офис где-то на Петровской, скромный, без вывески». «Совсем как у тебя». Я поймала его взгляд и покраснела от досады. Извини, я не имела в виду ничего такого. Миновав охрану, мы оказались в большом зале, а я придвинулась ближе к Владану, машинально ухватив его за руку. Находясь в толпе, я всегда испытывала беспокойство. Мы прошли к бару и устроились возле стойки, откуда наблюдали за происходящим. Владан заказал мне коктейль, себе взял минералки и взглянув с сомнением на бутылку виски в руках бармена. Едва заметно поморщился, сел к бармену спиной, сделал пару глотков из своего стакана и принялся вертеть его в руках. Прошло минут двадцать, я начала томиться, то и дело поглядывая на часы. С вопросами я лезть постерегалась, да и невозможно было разговаривать в этом месте. Громкая музыка, гомон голосов и над всем этим всполохи нестерпимо яркого света. Очень скоро у меня разболелась голова, потянула на воздух. Я покосилась на Владана. Он сидел со скучающим видом, продолжал вертеть стакан в руке. — А если он сегодня не появится? — спросила я. — Тогда придется заглянуть сюда завтра. Нужный нам человек все-таки появился, ближе к полуночи. — Ну, вот и он! — произнес Владан, скорее подумал вслух. Я проследила за его взглядом и увидела молодого мужчину в темной рубашке. Он прошел в двух метрах от бара, посмотрел на Владана и кивнул, после чего затерялся в толпе, но вскоре опять появился. «Иди, погуляй, красавица!» — сказал девушке, сидевшей рядом с Владаном, но с другой стороны. Та взглянула недовольно, собралась что-то ответить, внезапно передумала и ушла, прихватив с собой недопитый коктейль. — Решил отдохнуть? — спросил мужчина, устраиваясь на ее месте и поворачиваясь к Владану. — Тебя жду, — ответил тот, продолжая смотреть на танцующих. «Девушка с тобой?» — кивнул он на меня и усмехнулся. «Это моя клиентка. Давай-ка выйдем». К моему облегчению мы отправились на улицу. Мужчина, чуть поотстав, следовал за нами. Остановились в нескольких шагах от парковки, ожидая, когда он к нам присоединится. «Лучше поговорить в машине», — заметил мужчина, подходя ближе. Через минуту мы сидели в машине Владана, я впереди, а они устроились на сиденье сзади. Владан достал фотографию веренного приятеля. «Знаешь его?» «Само собой», — кивнул тот. «Серега беленький. А тебе он зачем?» Владан вопроса словно не услышал. Мужчина вздохнул и вернул фотографию. «Девушка его ищет». — Зря. Такой девушке он не пара. — Не знаю, как ты, а я в это время предпочитаю спать, — произнес Владан. — Будь добр, не трать мое время. — Да я просто... У него была девчонка, вроде на телевидении работала. Вот уж загадка, где он ее подцепил. — Ты ее видел? — Нет. Оттого и решил, что она и есть твоя клиентка. Он перегнулся ко мне и сказал, — Меня Игорь зовут. Очень извиняюсь, если вас обидел ненароком. — Где сейчас Серега, знаешь? — спросил Владан. — Нет, конечно, он в бегах уже полгода. — Расскажи-ка об этом. Игорь вновь вздохнул, покосившись на Владана. Серега — парень мутный, а таких можно ждать что угодно. Работал на Флинта, а тут сам знаешь на кого. А потом сбежал. И болтают, что не с пустыми руками. О том, что бад бабла лишился, я слышала с какого бока там этот Серега? Так он как раз и... Короче, пропали большие деньги. Товар тоже пропал. Его должен был получить сава сава Плотников слышал о таком? — Нет. — А зря. — Да. — Назови причину, по которой мне следовало бы его знать. Серьезный мужик, — после некоторой паузы ответил Игорь, смешавшись. Они с Бадом давно дела крутят. Короче, и он, и Бад лишились кровных потому что вдруг появились менты, парней повязали. Но не всех. Ага, дело было на пустыре за старым элеватором, и кое-кому удалось смыться, в том числе Сереге. Мужиков в ментовке промурыжили до утра и отпустили, потому что товара при них не было. Видно, в суматохе сбросить успели. «Серьезно?» — усмехнулся Владан. «Ну...» «Всякое бывает. Я говорю только то, о чем люди болтают, а болтают следующее. Ни товара, ни денег не было. Мужиков отпустили, и все вроде бы поначалу остались довольны. Менты понапрасну в брониках бегали. Но если ничего не досталось ментам, товары деньги должны были вернуться к хозяевам, но не вернулись» а Серега исчез. «То есть наркоту и деньги свистнул беленький?» — вновь усмехнулся Владан. «Не идиот же он!» «Может, идиот. Я говорю, парень мутный. Такой вполне мог. Деньги там немалые. Ну, допустим. И сколько он надеялся прожить после этого?» Когда в одной руке сумка денег, а в другой столько же дури, можно и рискнуть. Он знал людей, которым легко скинет товар. Например, в яме. Бат узнал бы об этом через два часа. Правильно. Поэтому Серега и рассудил, оставаться здесь нельзя, и смылся. Его ищут. Флинт уверен, он в конце концов даст о себе знать. И откуда такая уверенность? У Серёги мать живёт в этом городе. Он её очень любит. И Флинт до сих пор не навестил мамашу? Думаю, не раз и не два. Она, кстати, через три дня после исчезновения Серёге заяву в полицию написала. Сын, мол, пропал, и всё такое. Тогда ещё никто его не подозревал. Савва и Бат считали, что менты все к рукам прибрали. И только через неделю. В общем, похоже, она и правда не знала, где ее сынок. Или водила за нос и полицию, и его дружков. Игорь пожал плечами. Сомневаюсь, что у нее ума на это хватит. Она запойная. Но в полицию сообразила заявить, — заметил Владан. А чего удивляться? Она ж не каждый день в запое. Нет, зная ее, могу сказать, мамаша ни при чем. Да и Серега. Свистнуть сумки в горячке, пожалуй, мог, но провернуть все по-умному — башка у него как решето. Говоря между нами, за всем этим кто-то поумнее стоит. Тут он посмотрел на меня и криво усмехнулся. — Другими словами, у него был сообщник, — кивнул Владан. — Вот уж не знаю. Полгода назад убили девушку, подругу, моей клиентки. Она работала на телевидении встречалась с Беленьким. Правда, к моменту его исчезновения они уже расстались. — Черт, — буркнул Игорь. Я ведь слышал в новостях. Имя Серегиной девчонки не помню, но она точно работала на телевидении. Он втюрился в нее по самые уши, помешался на этой бабе. «Где живет его мать?» — спросил владан Игорь назвал адрес, владан кивнул и попрощался с ним. Тот с заметным облегчением покинул машину. Владан пересел в водительское кресло, но уезжать не спешил, постукивая ладонями по рулю, смотрел прямо перед собой, потом ко мне повернулся. в его взгляде читался вопрос: « Знаю, о чем ты думаешь, нахмурилась я. Разговор с Игорем вызвал кое-какие догадки, и они мне по понятной причине совсем не нравились. Украл С деньги или нет? но вера не имеет к этому отношения даже очень близкие люди иногда способны удивить но не конкретный человек в конкретных обстоятельствах что ж жизнь покажет так ли хорошо ты знала свою подругу не стал спорить владан сейчас вопрос в другом если выяснится что ее гибель напрямую связана «С исчезновением денег?» «Нет», — отрезала я. «Допустим, она о планах любовника не знала», — терпеливо продолжил он. «Но Флинт мог решить иначе. Или просто хотел наказать таким образом Серегу». «Есть ли смысл копаться во всем этом? Совать нос в дела подобной публики?» «Ты боишься?» — зло спросила я. Он вроде бы удивился. — Я? Нет. Речь о тебе. Я думаю делать выводы еще рано, куда спокойнее ответила я. То, что мы увидели Флинта на видеозаписи, еще не повод, как и все эти разговоры. Но даже если ты прав, я не отступлюсь. Поясни, чтоб я знал. Тебе нужен исполнитель или тот, кто отдал приказ. «Я хочу, чтобы они оказались в тюрьме», — с мгновенной заминкой ответила я. «Не могу тебе этого обещать», — пожал Владан плечами. «Посадить такого типа как Бат непросто. У него есть и деньги, и связи, много чего есть. А исполнитель...» «Хорошо. Попытаемся», — кивнул он чем удивил. «Я-то думал, он продолжит убеждать меня в том, что затея бесперспективная».